Глава 26. Только сверху я смог оценить масштаб нанесенного Вадимом ущерба. Разошелся майор не на шутку. А что там за костер в парке? Да так, он потер шею, усмехнулся. шустряк один. Решил предотвратить уничтожение хозяйской собственности. Девушка стояла на носу корабля и широко раскинув руки, подставляла лицо свежему ветру. «Связующее!» — я поклонился и встал на колено. «Встань, солдат!» — она обернулась, и меня обожгло сияние изумрудно-зеленых глаз. «Меня зовут Тигрин Лартара. Для тебя просто аль». «Твои глаза!» «Нет, солдат!» — она счастливо рассмеялась. «Это не иллюзия!» И сразу же лицо ее стало слегка виноватым. «А вот жемчужину твою я съела!» Она протянула свою ручку, и в раскрытой ладони я увидел совершенно черный шарик. «Да ну ее! Главное, ты видишь! Мы сейчас домой? Нет, Аль, мне нужно дождаться... Да-да, помню!» Она снова рассмеялась, и я в который раз удивился, до чего у нее был звонкий смех. Словно кто-то рассыпал горстями серебро. «Иначе она тут все разнесет, но мне еще предстоит тяжелый разговор с отцом клана. Боюсь, он тоже захочет чего-нибудь разнести. Ты знаешь, о связующих почти ничего не известно. Я случайно нашел упоминание о вас в большом списке магических рас. Даже о том, что одна из них была ученицей Академии, но мне не встречалось». «Знал только Мгора. Для всех остальных я была просто богатой наследницей». «Продолжишь учебу?» «Конечно», — фыркнула она. «Разве несколько сот лет тюрьмы достаточный повод бросить учебу?» «Не знаю», — я покачал головой. «Думаю, я через восемьсот лет заточения убивал бы просто за косой взгляд». «У вас, у мужчин, психостабильность вообще очень слабая». Она лукаво улыбнулась. «Зато мы много едим», – парировал я, и снова услышал заливистый смех. «Послушай, Аль, я хотел спросить, твои порталы можно как-то уничтожить дистанционно?» «Зачем?» – она пожала плечами. «Я очень слабая связующая, если бы я все это время училась, а так мои порталы рассыпаются через десять лет». «Но некоторым порталам гораздо больше десяти лет». «Да, я знаю. Кто-то делал порталы для Сарта до меня». «У меня такое ощущение, что связующий не такая уж и редкость», — усмехнулся я. «Нет», — она дернула головой, — «это был не связующий, просто очень талантливый маг. Его порталы работают ненадежно и требуют моря энергии, но зато почти вечные». «Это какой-то хитрый сплав из технологии и магии. Ничего подобного не встречала. Я пыталась разобраться, но не смогла». «А что-нибудь от твоего предшественника осталось?» Она горько улыбнулась. «Черное пятно на стене». «А его порталы ты сможешь сломать?» «Тоже нет нужды», — она внезапно улыбнулась. «Группа контроля клана все сделает, все порталы такого уровня на строгом учете, а они учтенные уничтожаются». Внезапно боевые браслеты, о существовании которых я почти забыл, слегка завибрировали, сообщая о переходе в рабочий режим. Рей? «Да, Джинни, рад тебя слышать. Скоро увидишь. Может, не стоит пугать аборигенов?» «А что, воевать уже не с кем?» «К сожалению, ты немного опоздала, еще бы пару часов назад».